Было без четверти 12 В ожидании Панина Екатерина умыла примаранные чернилами руки, покормила бисквитами собачек, подаренных ей кем-то в эти дни и лежавших на атласных стеганных тюфичках у кровати в ее спальне, села к столу. В приемной зале подле кабинета императрицы толпилось несколько вельмож. Между ними в глубине у камина стояли с кучей бумаг под мышкой Алсуфьев, Исмаева, вживавший губами и пыхтевший от мысли добиться на бумаге подаренного ему села Дедного. У окна, смотря на кипевший праздничной толпой летний сад, переговаривались несколько гвардейских офицеров, в том числе Бредихин, Хитрово и герой пережитых дней, Алексей Орлов. Живем, однако, в сумнительные времена. Что так? Красавицы, но не вовсе обмелели. Вот сколько времени, гляжу на щеголих, все куклы восковые, и ни одной красивой. Точно ветром их разнесло. А -а -а, за невестами видно нонче в Москву. Хитрово долго смотрел в окно, а потом сказал... А это? Это, смотрите. Где? Глаза, что ли, Алексей Григорьевич Запорушенный. Гляди, какова краля. Да где? Где? Да вон, в розовом. А несет зонтик. Только чур, уж это будет моя. Офицеры стеснились к окну. Генерал Измайлов неодобрительно кивнул в их сторону и придвинулся вплотную к Алсуфьеву, зашептав ему на ухо. И я вам больше того скажу, примечено многое, очень многое. Что вы имеете в виду? Примечен, например, новый триумвират. Алсуфьев поднял вопросительно брови. Мы малы. Те знатны. Мы останемся в низости. Те зато рангами и всем будут обнадежены. Да, ком это ты? и батюшка, уж ты не видишь. Стою я вчера на выходе. Ну? Начался безмен. Подходит чертова голова шведский прихвостень Панин. Переглянулся с Орловым и с Гетманом. И говорит государня. Дерзаю утруждаться рабственно об увольнении из крепости Волкова, тайного секретаря императора Петра Третьего. И что же? И все непременно освободят. Отблагодарить будет ведь чем? Он говорят, одним из первых стал доносить Екатерине обо всех планах Петра. И зачиньте всему этому. Все та же. Все та же архибестия, каких не бывало. Планин. Смотри, не все ври, что знаешь. Да клянусь, слобни глаза, да я все ему без и душа, прямо и самолично.